Глава 13. Слойка. Мощность взрыва соответствовала 50 тысячам тонн обычной химической взрывчатки. От эпицентра пошла волна уплотнения, которая со скоростью передачи звука в воде понеслась сообщать о нем всем, имеющим соответствующие уши. Первыми, если считать только нежелательных свидетелей, о взрыве узнали гидроакустические станции Австралии, потом Японии. К моменту прихода волны уплотнения к берегам Испании и Норвегии их операторы уже были оповещены своими далекими коллегами через всемирную компьютерную сеть. Потому они успели соответственно подготовиться и, несмотря на дальность, вычислить параметры с не меньшей, чем японцы точностью. Здесь, вблизи, сила слойки бомбы, использующей не только реакцию распада ядер, но и синтез легких элементов из изотопов водорода. Ощутилась не какой-то далекой какофонии из отражений и переотражений, способной не более чем дернуть стрелки датчиков слежения. Она обрушилась на окружающие километры всесильным молотом, способным уплотнять даже жидкости. Приблизительно четверть кубической мили воды мгновенно вскипела и рванулась вверх перераспределять тепло более равномерно. Красный пролетарий определил положение противника довольно неточно. Потому Атланта... Новейшая лодка класса Sea Wolf не угодила внутрь гигантского чайника, однако она познала всю прелесть ударной волны. Удар пришел с самого неудачного ракурса – сбоку. 9000-тонную Атланту едва не перевернула. Красивый цветок пропеллера схлопнулся в бутон, и самое страшное – Ее огромный корпус лопнул сразу по нескольким сварным швам. Переполненный оружием подводный охотник превратился в неуправляемую, потерявшую ход металлическую банку, которая каждую секунду заглатывала нутро 50 тонн соленой воды. Уже через три минуты в лодке погибли самые хитро забаррикадированные члены команды.